Глава 260. Жетон Духа Предков. Человеком, на которого указал старик, была старая женщина. Ее глаза слегка потемнели, когда она посмотрела на старика и сказала. «Хотя уровень культивации старшего очень высок, это не значит, что вы можете помогать моей сектой белого облака!» Старик пробормотал несколько слов, он нетерпеливо вынул грязную старую сумку, он долго рылся в ней и, наконец, достал черный деревянный жетон. На этом жетоне все еще были жиры и овощные листья, когда он небрежно бросил его в руку старой женщины. Когда старая женщина увидела жетон, выражение её лица изменилось, и она закричала. «Жетон духа предков!» Мужчина средних лет сразу же протянул руку и схватил жетон. Он начертил несколько печатей и наложил их на жетон. Жетон неожиданно испустил радужный свет, который не рассеивался. Мужчина средних лет вдруг криво улыбнулся и почтительно сказал старику. «Поскольку старший обладает жетоном Духа Предков, мы должны подчиниться. Но уверен ли старший, что хочет использовать жетон Духа Предков, чтобы заставить всех культиваторов формирования души секты Белого Облака помочь его ученику испытать домен?» Старик гордо улыбнулся линию и фыркнул мужчине средних лет. Он прикричал. «Конечно! Всё, хватит молоть ерунду! Ты, выходи!» С этими словами он указал на старую женщину. Старая женщина ненадолго задумалась и почтительно кивнула. Она двинулась вперед, посмотрела на ванрине смешным взглядом и сказала: « У тебя хороший учитель. Если бы у меня был шанс испытать домены, когда я пыталась достичь стадии формирования души, мой путь был бы более гладким. Ах. С этими словами она открыла рот и выплюнула кусочек розовой духовной энергии. Когда он появился, начал распространяться очень приятный аромат. Розовая духовная энергия бросилась к Ван Линю словно меч. Он остановился, не долетев до трех дюймов, и превратился в розовую дымку, окутавшую его. «Медленно прочувствуй домен этой старой женщины!» Внутри розовой дымки в Линю было очень тепло. Его духовные энергии, зарождающаяся душа, прилетали к улени. Его смертностные ауры и решимость культивировать начали исчезать, и благодаря этому ощущению Ван Линя начала клонить в сон. Как будто ничто в мире больше не имело значения, но в этот же момент шар смертоносной ауры вылетел из сумки и вошел в тело Ван Линя. Вскоре после этого мощная смертоносная аура захлестнула его, как будто ему на голову вылили ведро холодной воды. Смертоносная аура распространилась по всему его телу. Старуха была удивлена. Она осторожно взмахнула рукой и отозвала розовый газ. Ван Ринь сделал глубокий вдох. Если бы не шар смертоносной ауры, он бы полностью растворился в домене. Это было чрезвычайно пугающее ощущение. К первоначальному страху, который он испытывал по отношению к культиваторам формирования души, примешивалось теперь еще и капли осторожности. Старуха посмотрела на Ванлини, отступила назад и больше ничего не сказала. Взгляд старика охватил группу и остановился на старике в бирюзовом одеянии. Его глаза загорелись, и он сказал. «Ты! Твой домен очень особенный! Стоит ему единожды его испытать, и мы больше вас не побеспокоим!» Тот старик поднял голову, он даже не посмотрел на ваннолине, сказав: Он не сможет выдержать мой домен! Старик поднял бровь, он махнул рукой и сказал: Ерунда! Он здесь со мной! И даже если бы прародитель вашей секты Белого облака старый баюнь сам лично вышел бы к нам, я все равно смог бы его сдержать! С этими словами он лукаво посмотрел вглубь секты Белого облака. Мужчина в бирюзовом одеянии больше ничего не сказал, только хлопнул себя по голове. Внезапно у него на лбу появилось черное отверстие, из которого вылетел черный меч. Меч превратился в молнию, и подлетел к Ван Линю. Его скорость была чем то таким, отчего Ван Линь совсем не мог защититься. Лицо его было очень отталкивающим. Если бы у него был флаг ограничений, он бы смог его заблокировать, но все равно не смог бы долго продержаться. Тем не менее, Ван Линь не боялся, хотя он не мог сопротивляться мечу, если бы это был настоящий бой. Благодаря осколку божественного возмездия все культиваторы формирования души опасались бы его, независимо от того, насколько мощными были их собственные техники. Например, если бы Ван Линь послал против этого летающего меча осколок божественного возмездия, то мужчины в бирюзовом одеянии пришлось бы отозвать свой летающий меч обратно, в противном случае они попросту убили бы друг друга. Когда летающему мечу мужчины в бирюзовом одеянии оставалось около 10 футов до Ван Линя, и из него вдруг появилась волна желания убивать. В этом желании убивать была кроха таинственного домена. Этот домен очень сильно отличался от двух предыдущих. Казалось, он несет в себе осколок мощи небес. Вонолин сразу заметил, что его собственная духовная энергия показала признаки ослабления. Если бы на месте его духовной энергии была бы его жизненная сила, то его жизнь очень быстро бы закончилась. Этот странный домен сильно изменил выражение лица Вонолине. Этот домен в настоящее время влиял только на его духовную энергию. Если бы он мог повлиять на его жизненную силу, то это было бы ужасающее, бросающее вызов небесам существования. Выражение лица культиватора в бирюзовом одеянии было ровным, когда он взмахнул рукой, и летающий меч вернулся к нему. Меч снова исчез у него во лбу, когда он медленно проговорил. «Мой домен — это течение времени». Глаза старика были сосредоточены на старике в бирюзовом одеянии, По колебаниям духовной энергии он знал, что у этого старика в березовом одеянии необычный домен, но не ожидал, что это будет течение времени. Он сделал глубокий вдох и удивленный взгляд исчез его лица. В этот момент он выглядел очень достойно. Хотя его лицо выглядело грязным, это не могло скрыть его благородной ауры. Ван Линь вдруг ощутил себя разочарованным, как будто бы этот старик мгновенно изменился. Если бы кто-то сказал ему, что этот старик был мастером из провинции Судзаку, он бы не удивился. «Какой удивительный домен! Если ты сможешь достичь стадии вознесения, этот домен бросит вызов небесам! Вы, ребята, забирайте жетон! До свидания!» Старик сделал глубокий вдох, его тело пришло в движение и появилось рядом с Ванлинием. Он схватил Ванлини, и они исчезли. Когда они появились вновь, то очутились в заброшенном районе столицы. Старик тяжело дышал, его лицо побледнело, но на нем все таки была написана гордость, Он смотрел на Ванреня, ожидая похвалы. В настоящее время он больше не ощущал себя мастером. Ванрини ощущал себя беспомощным, когда положил соломенную шляпу в свою сумку и сказал «Техника старшего больше, чем просто поразительная. Младший никогда не видел ничего подобного. Я и правда ее восхищаюсь». Старик закатил глаза и недовольно проворчал. «Ты что, дорогих слов не знаешь?» Ванрини надолго задумался, потом криво улыбнулся. когда ещё в своей жизни ему приходилось кому-то льстить. Он и правда не знал, с чего начать. Старик тяжело дышал. Он взмахнул рукой и сказал, «Забудь, ты уже закончил знакомиться с доменами, так что давай быстренько достигай стадии формирования души, и тогда ты сможешь сделать для меня эти твои деревянные статуэтки». Сказав это, он повернулся, чтобы уйти. Ван Ленин надолго задумался. Видя, что старик уже практически ушел, он спросил, «А что такое этот жетон духа предков?» Старик обернулся посмотреть на Ванлине, он с гордостью улыбнулся и ответил. «Это кусок мусора, ничего особенного. У меня их тут много!» С этими словами он достал разные жетоны и начал рассказывать. «Этот секта побега с небес, этот секта тумана духа, этот клан демонов-великанов провинции культивации четвёртого ранга, этот провинции культивации пятого ранга». Ванрин с глупым видом смотрел на старика, называвшего каждый жетон. Лицо старика наполнилось гордостью, как будто все эти вещи в его руках были его любимыми игрушками. Наконец старик взмахнул рукой, он достал пустой жетон и сказал, «Помимо этих жетонов я могу сделать тебе жетон для любой секты. За все эти годы я продал бесчисленное множество жетонов. Можешь пойти проверить мою репутацию, если хочешь. Она у меня очень хорошая. Как насчет жетона главы секты Белого облака?» Ван ненадолго задумался, потом еще раз глянул на старика, развернулся и ушел. Старик очень долго говорил, прежде чем, наконец, отложить жетон в сторону и сказать «Эти штуковины — мои сокровища! Если ты не можешь их оценить, то я тебе их не продам! Ха!» Ван Линь вернулся прямо в магазин и сел, скрестив ноги у печи. В окрестностях было тихо. В этой тишине тот опыт с доменами, который он сегодня обрел, промелькнул в его голове. Он полностью погрузился в воспоминания об этом опыте, пытаясь его понять. Домен отчаяния, принадлежавший мужчине средних лет, домен комфорта, принадлежавший старухе, и домен течения времени того мужчины в бирюзовом одеянии — все они заполнили разом Ваналине. некоторое время спустя Ван Линь начал кое-что понимать. Домен можно было получить, когда человек постигал небеса, основываясь на своем жизненном опыте. Тогда каким же будет его собственный домен? Ван Линь закрыл глаза. В этот момент все его существо изменилось. Многое время не спустя, он открыл глаза и схватил нож, чтобы начать вырезать. Деревянные опилки падали на землю. Его нож двигался плавно, как по маслу, ни на секунду не останавливаясь. Постепенно брусок дерева принял форму кого-то, чертящего одной рукой печать. Глаза в Анлине стали сосредоточенными. В настоящий момент ничто не могло нарушить концентрацию в Анлине. Единственное, что его разум сейчас обдумывал, а глаза видели перед собой. Это домен отчаяния. Количество древесной стружки на земле увеличивалось, нож в двигался все быстрее, пока не начали появляться остаточные изображения. Многое времени спустя, правая рука Ван Линя внезапно остановилась, нож правой руке сломался на две половинки, лезвие ножа вонзилось в полку. В не обратил никакого внимания на все это, потому что смотрел на статуэтку в руке. Фигурка была уже завершена, мужчина средних лет выглядел как живой. В фигурке содержался осколок домена отчаяния, однако этот домен вовсе не выпускали, он полностью находился в самой фигурке. Ванолинь медленно закрыл глаза, прочувствовав его в течение длительного времени, он осторожно поставил статуэтку мужчины средних лет на землю. Ванолинь пробормотал себе под нос. «Этого все равно недостаточно».